Глава 15. Семья и предательство Злато Мамин домик оказался очень уютным. Небольшая печка, лавки вдоль стен, продолговатый обеденный столик с высохшим букетиком в вазе. Здесь она жила? спросила я, удивленно разглядывая утварь. Мне хотелось бы узнать ее. Но раз это невозможно, то я пыталась понять, какой была мама из окружающей обстановки. Вот шитьё, оставленное у закрытого теперь оконца. Вот резной сундук. Наверняка он полон надежды. А вот какие-то травы, заботливо развешенные для просушки. «Ты на неё похожа», — ласково сказала Просковья. А потом она сходила за водой к ручью и растопила печь. А я стёрла пыль со всех поверхностей в домике и собрала во дворе полевые цветы, выросшие плотным пёстрым ковром. Окно теперь было открыто, и комнату заливал теплый солнечный свет. У Просковьи с собой оказался охотничий нож. Немного мяса и сыра, так что... Мы заварили чай из каких-то душистых трав, поставили вариться грибы, которые я нашла неподалеку, и сели за стол, чтобы поесть и поговорить. «Первое время будет тяжело, но ты привыкнешь», — сказала она. «Здесь хорошо, да, но жить посреди леса одной». «Вы уйдете? спросила я, хотя уже знала ответ. «Этот лес забирает силы у тех, кто не из твоего рода, милая Злата», сказала она с сочувствием. И я нахмурилась. «Поэтому сюда никто не ходит?» Она кивнула. «Твоя мама была другой. Не такой, как мы. Она жила в этом лесу с самого детства, а когда настало время, пришла в деревню» чтобы найти своего суженого и провести с ним ведьмину ночь. И я опешила. Но её угораздило выбрать не обычного парня, а владыку. Он был упрямым и любопытным, хотел знать, как живет его народ, а потому путешествовал под видом простого скитальца. «И что в этом плохого?» — тут же спросила я. Мало того, что она выбрала владыку, так ещё и влюбилась в него. А он... «Подождите, подождите!» И Я замотала головой. «Только не говорите, что это судьба всех женщин моего рода!» «Ты ведьма срединного леса, злата!» С сочувствием сказала Просковья. «Мне жаль!» «То есть как это?» Нахмурилась я. «Всю жизнь прожить здесь одной?» А чтобы завести ребенка, надо переспать с первым встречным? Звучит дико, понимаю, но... И никого нельзя сюда пригласить? Ну там, друзей? Вы же вот здесь сейчас? Точнее, ты. Поправилась я, хотя мне было некомфортно так обращаться к этой женщине. Ты здесь, и никакие силы из тебя лес не вытягивает. Я могу находиться здесь лишь очень недолго. «Уже утром мне станет плохо. А если останусь до следующего вечера, лес заберет все без остатка. Только если ведьма леса достаточно сильна, она может править им». «Я не ведьма», — устало возразила я. «Ты ведьма». Спорить с ней было бесполезно. «И что случилось с мамой и папой?» «Марьяша влюбилась во владыку, а он влюбился в нее! улыбнулась Просковья. «Они были так счастливы!» «Он забрал ее в замок. Именно там мы с ней и познакомились, и сдружились. А потом твоему отцу пришлось изгнать ее. «Почему?» «Что так испугало его в Марьяне?» — спросила я. Голос прозвучал тихо, в нем сквозила злость напополам с непониманием. «Ведьмы Срединного леса особенные», — ответила Просковья, глядя мне прямо в глаза. «Они носят в себе частичку самого леса. Их, ваша, магия сильнее и страшнее. Вас боятся, потому что вы куда могущественнее обычных ведьм». А Марьяна, она была именно такой. Сильный, независимой, даже чересчур. Его страхи победили все остальное. «Но как он вообще узнал, что она срединная ведьма?» — спросила я, чувствуя смутную тревогу. «Разве она это не скрывала?» «Скрывала», — кивнула Просковья. Но нечисть без хозяйки разбушевалась, стала нападать на людей. Марьяна старалась их успокоить. Приходила тайком в лес, и в конце концов ее заметили, — сказала она грустно. «И он изгнал ее, просто потому, что она другая, сильнее его?» «Он любил ее большей жизни, но вокруг...» «Было столько советчиков!» Стала защищать моего отца Просковья. На нем лежала огромная ответственность. «Все ведьмаки наших земель!» «Ближе к делу!» — прервала ее я. Когда владыка узнал, что Марьяна из Срединного леса, то прогнал ее. Она не призналась, что уже носила под сердцем его ребенка. Я молчала, чувствуя, как тяжесть ее слов накатывает волной. Просковья смотрела выжидающе, словно боялась моей реакции. «Почему она ему не сказала?» С какой-то затаённой обидой спросила я. «Про меня?» «Поверь», — прикусила губу Просковья. «Это все стало огромным ударом для твоего отца. В тот момент он был не в состоянии принять правильное решение. «Он бы убил меня?» — спросила я. Молчание просковье говорило красноречивее любых слов. «Так сложилось. Наследница владыки, что наполовину срединная ведьма», — начала она, но я снова ее перебила. «И почему же я оказалась в другом мире?» «Потому что...» Она сглотнула. «Твой отец женился на самой могущественной ведьме вотчины, и она родила ему сына. Мы с Марьяшей знали, что эта тварь не остановится ни перед чем. Поэтому, когда твой младший брат появился на свет, мы отправили тебя в безопасное место, чтобы ты вернулась» только когда твоя магия войдет в цвет. Но у меня нет никакой магии. Скоро ты почувствуешь. Ты ведь всего ничего, как вернулась домой, — заверила меня Просковья, а на ее лице появилась усталая улыбка. «Злата!» — заговорила она тихо, но твердо. «Ты же видишь, история повторяется!» ты оказалась невестой правителя, как и Марьяна. Твой суженый, да ты сама, наверное, чувствуешь, что ничего хорошего от него ждать не приходится. А твой брат, он одержим властью. Просковья сжала мои руки. Ее взгляд был серьезным, почти умоляющим. Ты не должна повторить судьбу своей матери. «Я помогу тебе скрыться, Злата, и от брата, и от князя, пока еще можно». Я неуверенно кивнула. «Мне надо уходить», — сказала она. «К тебе придет Вун, не бойся его». Ее слова прозвучали спокойно, но оставили в воздухе странное ощущение. «Кто такой Вун?» «И почему я могу его испугаться?» «Не оставляйте меня здесь!» «Здесь тебя никто не найдет. Ни твой сумасшедший брат, ни змей». «А как же нежить?» — спросила я. «Нежить никогда не нападет на хозяйку леса Злата. Ты — их правительница». «То есть как это?» И я вспомнила костлявое существо, вышедшая из-за деревьев, которая протягивала ко мне руки. «Ещё кое-что. Русалки здесь хитрые, так что ходи за водой аккуратно». Она встала из-за стола, и я тут же схватила ее за рукав. «Вы не можете меня здесь оставить», — взмолилась я вмиг осипшим голосом. «Я вернулась из цивилизованного мира». «Мы за мясом ходим не на охоту, а в магазин. Там вода из-под крана, а не из пруда с русалками». Просковья не понимала, о чем я говорю. «Я вернусь, как только смогу». Ободряюще улыбнулась она, а потом растворилась в воздухе, оставив после себя лишь легкий аромат сожженной спички. Одна, в лесу, без электричества, Водопровода, канализации. Но с лешами, русалками и вот этим вот всем вернись к нам, слата. Снова услышала я голос змея. Не обижу. Ну уж нет. Или да.